Я сожалею лишь о том, что после моего ухода не останется никого, кто способен занять мое место и взять на себя всю трудную работу, а ее осталось еще очень и очень много». Старый жрец печально покачал головой. «Гарат неплохой человек, быть может, даже слишком хороший. В нем я, увы, узнаю нового старского короля-жреца. К сожалению, он пока еще не понял необходимости поддержания в мире равновесия, которое необходимо всем нам, чтобы спасти Крин от нового катаклизма. Разве не так, Даламар?» К удивлению таниса темный эльф кивнул головой. Он сидел, откинув на спину свой капюшон, и даже нашел в себе силы отпить немного красного вина, которое подали ему в высоком хрустальном кубке жрецы. То ли от тепла, то ли от вина, лицо его слегка порозовело, а руки перестали дрожать. «Ты мудрый листан?» — негромко сказал маг. «Хотел бы я, чтобы и другие были такими же просветленными, как ты». «Не великая эта мудрость — смотреть на вещи с разных сторон, а не только с одной». Старый жрец повернулся к Таннису. «Друг мой, обратил ли ты внимание на то зрелище, которое открылось твоему взору по приезде в Палантас? Смог ли ты оценить его по достоинству?» Он слабо махнул рукой в направлении окна, где в полуденном мареве, медленно, словно грозный мираж, раскачивалась темная башни высшего волшебства. «Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду». Танис беспокойно заерзал в кресле, не желая делиться своими чувствами в присутствии посторонних. «Все ты прекрасно понимаешь», — перебил Элистан, и в его голосе прозвучали хорошо знакомые полуэльфу едкие нотки. «Ты видел башню и наш храм, и не мог не подумать, что они непременно должны стоять поблизости друг от друга». О, разумеется, многие жрецы долгое время не одобряли строительство храма в непосредственной близости от обители зла, как они в полемическом задоре называли башню. Против этого высказывались и Гарат, и, конечно, госпожа Крисания. При упоминании этого имени Даламар поперхнулся и раскашлялся, поспешно опустив свой кубок с вином на низкий столик. Танец же вскочил и принялся по привычке мерить комнату широкими шагами. В волнении он не сразу сообразил, что это может раздражать умирающего, и только несколько минут спустя опомнился и неловко опустился в кресло. «Есть ли какие-нибудь известия о ней?» – спросил он наконец. «Прости, Танис», – негромко сказал Элистан, – «я не хотел тебя так волновать. И не обвиняй себя больше, она все совершила по своей собственной воле. Иначе просто и быть не могло, и ты в любом случае не мог бы удержать жрицу и спасти ее от судьбы, какой бы она ни была в конечном счете. Впрочем, никаких известий от нее или о ней пока не было» были поправил Даламар холодным и бесстрастным голосом, который немедленно приковал к нему внимание обоих собеседников. «Эти известия являются одной из причин, по которым я собрал вас вместе». «Ты?» — Танец снова вскочил. «А я-то думал, что это Элистан вызвал нас в храм поводайна Уж не стоит ли за этим твой обожаемый шалафи? И не он ли сам повинен в исчезновении жрицы?» С этими словами Полуэльф сделал шаг вперед, его лицо, отчасти скрытой рыжеватой бородой, вспыхнуло. Даламар тоже поднялся, и его глаза угрожающе заблестели. Тонкая рука медленно, почти незаметно для глаз, поползла к одному из свисавших с пояса мага кошелей. «Если Крисание пострадало, то, клянусь, я доберусь до твоего хозяина и сверну ему шею!» «Астинус повантаский громко объявил появившийся в дверях жрец. Сам летописец уже стоял за его спиной. Выражение его лишенного возраста лица ни капли не изменилось даже после того, как быстрые серые глаза обижали комнату, не упустив ни единой, даже самой мелкой детали, которую скоро занесет в аналог истории его перо. Взгляд летописца отметил и раскрасневшееся лицо таниса и гордую вызывающую позу темного эльфа, и усталое, но исполненное терпение выражение глаз умирающего жреца. «Позвольте мне предположить, историк вошел в покой и непринужденно уселся в самом удобном кресле за рабочим столом Элистана». Положив на столешницу тяжелую книгу, Астинус раскрыл ее на чистой странице, извлек из деревянного футляра тростниковое перо, придирчиво рассмотрел его кончик и поднял глаза. принеси ко мне чернила, дружок», — обратился он ко вздрогнувшему младшему жрецу, который, дождавшись кивка Элистана, поспешно выбежал из комнаты. «Позвольте мне предположить», — продолжал летописец, — «что вы только что говорили о некоем Рейстине Маджере». «Так оно и есть», — сказал Доломар. «Именно поэтому я и собрал вас здесь». Темный эльф снова опустился в кресло возле огня. Танис, все еще строя грозные гримасы, вернулся на свое место рядом с постелью листана Вошел Горат с изящной чернильницей. Поставив ее на стол перед летописцем, он осведомился, не нужно ли чего еще, и, получив отрицательный ответ, с достоинством удалился, не применув твердо указать всем присутствующим на то, что Элистан болен, и его нельзя слишком утомлять. «Да, это я собрал вас здесь», — повторил Даламар, глядя в огонь. Неожиданно он поднял глаза и посмотрел на Таниса в упор. Ты приехал сюда, преодолев лишнее удобство двух дней пути, а я пришел в этот храм, зная, что каждый мой шаг по его священным камням будет стоить мне адской муки. И все же мне необходимо было поговорить со всеми вами сразу. Мне было известно, что Элистан не сможет прийти ко мне, а Танис-Пуэльф не захочет. У меня не было другого выхода, кроме как... Продолжай, — поторопил его Астинус. Пока мы сидим здесь, время мира проходит. Ты собрал нас вместе, хорошо. Зачем? Даламар еще немного помолчал, рассматривая пляшущие в очаге языки огня. Когда он заговорил, взгляд его остался прикованным к их причудливой игре. «Наши худшие опасения сбылись», — негромко сказал он. Рейстлин добился своего.